— Думаешь, боюсь? — с презрением ответил Сергий. — Нет, Маврик ничего не боялся. Известный в городе человек, обладатель огромного состояния, добившийся успеха, рисковавший всем в этом безумном мошенничестве, он не из тех, кто станет дрожать перед простым сенатором, — подумал Аврелий. И, глядя в лицо своему противнику, почувствовал, как вспыхнуло в нем возбуждение, заговорил старый инстинкт воина и охотника, который не сумели подавить никакие книги по философии. «Я не лучше какого-нибудь ретиария», — подумал он, — «и сергей точно так же, как я, рад устремиться навстречу опасности, броситься со своим мечом на мой трезубец». На какое-то мгновение ему показалось даже, будто он понял, что влекло гладиаторов на арену, почему среди них столько свободных людей, готовых рисковать жизнью, чтобы боги могли посочувствовать им, боги или кто там вместо них. Итак, ты сорвал мою сделку со ставками, сенатор стации, и вдобавок увел у меня маленькую несу. Немногие отважились бы на такое, но не рассчитывай, что далеко уйдешь. Имя Цезаря, которым ты прикрываешься как щитом, не делает тебя неуязвимым. И не думай, будто так уж помешал мне. Это твоя забота доказать, что афера со ставками моих рук дело. Впрочем, даже если вдруг это тебе и удастся, ты же знаешь, я все равно выкручусь». — Не сомневаюсь, могущественный маврик, — согласился Аврелий. — Но тогда зачем ты -то явился ко мне тайком, словно вор, крадущийся за курицей? Сергий злобно закусил губу. — не пробуй тягаться со мной, сенатор. Ты напрасно обидел меня, когда я пришел к тебе как друг. Мы с тобой всегда ходим разными дорогами и встретились случайно. Могли бы по-прежнему не замечать друг друга и жить себе спокойно. Я знаю тебе цену, Публий Аврелий. Имей это в виду. Именно поэтому я здесь. Конечно, ты не можешь арестовать меня. Но в состоянии доставить мне массу хлопот, если действительно решишься на это. Только зачем? Ты уже арестовал Ауфидия за мошенничество со ставками, И знаешь, почему был убит Хелидон? Знаешь также и кто его убил? Турий. Клавдий вполне будет удовлетворен. Объяснить смерть еще двух других гладиаторов будет нетрудно, если я передам тебе одного раба, сбежавшего из казармы. Чумазова из Мутины. Труп, естественно. Трудно доверять тебе, Сергий. Видя, как ты предпочитаешь расплачиваться со своими наемниками, даря им в награду не золото, а смерть. Скоты, убийцы, машины, натасканные убивать — это всего лишь орудия, их жизнь ничего не стоит. Но ты смотришь на это иначе, сенатор. Я знаю, с кем имею дело. Ты упомянул о золоте. Можем договориться. Мои кладовые переполнены, Сергий, и чтобы пополнять их, мне нет нужды ни поджигать дома, ни облагать данью бедняков или отправлять людей на верную смерть на арене. «Знаю, ты рожден знатным и богатым, ты потомок древнего рода хозяев и воинов», — злобно воскликнул Сергий. Мне же, напротив, все время приходилось самому изворачиваться, чтобы заполучить то, что у тебя всегда имелось по праву крови. Я у тебя, мой знатный Патриций, особой разницы между тем, каким способом сколотили свое богатство твои знаменитые предки и тем, как это делаю я, нет. Так что не думай, будто ты лучше меня». «Я, по сути, очень нужный человек. Люди прибегают к моим услугам, чтобы выйти из затруднений, восстановить справедливость, навести порядок там, где закон не может или не хочет этого делать».